Глава восемнадцатая. Хелен Ламберт. Вашингтон, 11 июня 2012 года. Когда я проснулась, моя подушка напоминала жертву стихийного бедствия. Носовые кровотечения усиливались, и у меня болела голова. Я расстроилась, что будильник остановил сон о норе в офисе Холстеда. Самолет вылетал в Лондон из Вашингтонского аэропорта имени Даллеса в пять часов вечера. На всякий случай, если Люк что-то заподозрит, Микки посоветовал полететь в Лондон, затем пересесть на поезд до Парижа и оттуда уже добраться до Шалана. Проведя исследование семьи Лакомтов, я выяснила, что брат Джульетты, Марсель, погиб во время Великой войны. Отец Джульетты женился повторно, и вторая жена родила ему еще троих детей. Но вот сестра Дельфина казалась более неуловимой. Изучив записи, я обнаружила в церкви свидетельство о браке между Дельфиной и Мишелем Бюссоном. Несколько минут я смотрела на экран, пытаясь осознать, что оставила младшую сестру переживать уготовленную мне участь. От Мишеля Бюссона она родила троих детей. Мне даже удалось распечатать кучу записей о внуках. Прежде чем приступить к сбору вещей, я решила поискать Нору Уиллер. К своему удивлению, совпадений оказалось много. Целых пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре. Открыв винтажный голливудский веб-сайт, я перешла на биографию Норы Уиллер. К своему удивлению, я обнаружила невероятное сходство этой девушки со мной и с девушкой с картины Агюста Маршана, хранящейся в Ганновере. Нас отличало только то, что каждая из нас являлась детищем этой эпохи. Со стороны мы выглядели, как двоюродные сестры. Белокурые волосы Норы Уиллер спускались до подбородка. Светлые глаза выглядывали из-под густой туши. На снимке она была одета в шелковое неглиже и сидела на диване, вывернув руку в такой же манере, что и босоногая девочка. Параллель между двумя изображениями не могла не шокировать. На нескольких других фотографиях на веб-сайтах были представлены кадры из фильмов «Невидимые следы» и «Миллион поцелуев». По мнению большинства кинолюбителей, роли в этих картинах стали ее лучшими ролями. На последней фотографии, которую мне удалось обнаружить, она находилась на вечеринке в отеле «Амбассадор» вместе с Билли Рэпом. Склонившись к экрану, Я внимательно рассмотрела режиссера. Обладавший загорелым телом и золотисто-каштановыми волосами, этот мужчина определенно был версией Агюста Маршана, а также Роджера из моей нынешней жизни. Нора была одета в облегающее шелковое платье и белую норковую шубу. Я посмотрела на нашу с Роджером фотографию, снятую во время поездки на Кауаи. Эти две женщины, безусловно, могли являться родственницами. И я впервые поразилась, насколько сильное сходство имел Роджер с Билли Рэпом и молодым Агюстом Маршаном. Распечатав несколько биографий и других материалов о Нори Уиллер, я сунула их в сумку. Микки ждал меня в аэропорту. Вся наша поездка должна была занять около 72 часов. Поэтому я не была уверена, сколько мы проспим после приземлений. Вытащив биографию Норы Уиллер, я принялась читать. Нора Уиллер родилась 22 июня 1910 года в Акране, штат Агайо. Пропала без вести и считается погибшей 24 июля 1935 года недалеко от Лонг-Бич, Калифорнии. Нора Уиллер, урожденная Норма Эвелин Вестерман. Американская актриса, сыгравшая второстепенные роли в фильмах «Поезд в Бостон» 1932, «Невидимые следы» третий), «Макс и я» 1933, «Макс и я» 1933, Миллион поцелуев, 1934. Прежде чем заключить контракт с голливудской студией Монументал, Нора Уиллер выступала хористкой в Нью-Йоркском театре. До того момента она жила и работала в Акране, где ее и нашел нью-йоркский продюсер. Хотя она получила хорошие отзывы за работу в фильмах Миллион поцелуев и Невидимые следы, режиссером которых стал ее муж Уильям Билли Рэп. Она так и не стала ведущей актрисой. В 1935 году мужа Норы нашли в их доме с огнестрельным ранением в голову. Смерть была признана самоубийством, однако были подозрения, что Рэп могли застрелить. Скандал оказался слишком весомым для голливудской карьеры Уиллер, и ей так и не предложили новую роль. Хотя дело Билли Рэпа не было раскрыто, Стив Мейсон в своей книге «Убийство в Голливуде 30-х годов» предположил, что Рэппа убил его любовник, актер Форд Треймейн, который, по некоторым данным, сознался в убийстве на смертном одре. Биограф Рэппа Бет Пауэлл считает, что режиссера вполне мог застрелить бывший любовник жены. Загадку усугубил тот факт, что сама Уиллер исчезла у побережья Лонг-Бич, когда катер, на борту которого она находилась, потерпел крушение. Тело Уиллер так и не нашли. Неофициальные поиски актрисы продолжались до 1944 года. На «Смертном одре» знаменитая театральная актриса Лилли Бетт Дентон утверждала, что виделась однажды с Норой Уиллер в парижском книжном магазине, но не смогла вспомнить подробностей встречи. Версия в конечном счете была отклонена. Мы летели над побережьем Лабрадора на крейсерской высоте в тридцать шесть тысяч футов, когда меня накрыла волна сна.